Анна Белинская, Мария Летова Долго тебя ждала. Глава первая «Мне не нравится, когда мои вещи берут без разрешения. Это никому не нравится». Впиваясь глазами в сигнал светофора, мигающий последними секундами зеленого. «Пошли, пошли, пошли!» Подгоняю дочь, сжимая ее теплую ладошку в своей, таща за собой к пешеходному переходу. Морозный воздух сковывает легкие, в боку нещадно колет. Промозглый ветер забирается под куртку и разгоняет колючие мурашки по моей влажной коже. Адский дискомфорт. Снегопад превращается в непроглядную стену к тому моменту, как мы перебегаем дорогу. Снежинки оседают на ресницах, по спине под пуховиком катится капля пота, когда слышу возмущенное. «Почему Антону надели мои трусы без моего разрешения?» «Что?» – опускаю голову, удивленно глядя на дочь. Маруся неваляшкой перебирает ногами в своем дутом комбинезоне, на ходу поправляя съехавшую на глаза шапку с изумрудными пайетками. Смотрит на меня в ответ, надув губы и выгнув пшеничного цвета брови. Сердце каждый раз оборачивается в теплый плед, когда вижу ее гримаски. «Моя дочь – точная копия меня». Я счастлива, что от отца ей достался только цвет глаз, а от меня все остальное, включая мимику и ослиное упрямство. «Твои трусы надели на мальчика?» В моей голове просто взрыв, из предположений я придерживаю. «Он описался!» — бубнит дочь. «Ему дали мои трусы!» — рассказывает с глубокой обидой. Вспоминаю, что запасное нижнее белье для нее в детском саду я не меняла года три. Положила сменный комплект в шкафчик на всякий случай, в тот день, когда привела ее туда в первый раз. Не думала, что этот всякий случай произойдет спустя столько лет и не с моим ребенком. Я поговорю с воспитателем. В попыхах обещаю разобраться в ситуации с трусами. «Он сказал, что вернет их, когда постирает», — продолжает она пыхтеть. «Мам, можно я не буду их больше носить?» Просит умоляюще, пока я тащу ее по тротуару. Пусть Антон оставит их себе на память. Левой рукой нащупываю вопящий в кармане телефон. «Маруся, быстрее!» Под мышкой зажат чехол с ее костюмом. На локте висит спортивная сумка весом с тонну. Поэтому достать звонящий телефон мне удается с десятой попытки. «Да!» Шиплю в трубку носом, ткнув кнопку «Принять» и зажав телефон между плечом и ухом. «Я не смогу долго держать тебе место. Ты хоть представляешь, сколько здесь народа? Где ты?» Голос подруги тонет в грохочущей на заднем плане музыки. «Почти на месте, я в тебя верю». Выдыхаю, надеясь, что она меня расслышала, и отбиваю звонок, возвращая телефон обратно в карман. «Быстрее!» Подгоняю Марусю. Она ловит ртом падающие снежинки и ладони загребает в очень рыхлый снег, который коммунальщики сгребли в огромные горы вдоль тротуара. «Маруся!» Возмущаюсь в ответ на то, как дочь рассматривает на свежевыпавшем снегу следы от своих новых серебристых ботинок в условиях катастрофического цейтнота. Впереди подсвеченное со всех сторон огромное здание нового ледового дворца. И я тащу к нему ребенка, не позволяя больше отвлекаться на глупости. Сегодня я наглупила за нас обеих, когда решила довериться ее отцу, то есть человеку, которому доверять нельзя. Из-за него мы опаздываем и опаздываем катастрофически. Мне стоило бы обзавестись водительскими правами и личной машиной, чтобы облегчить нашу с Марусей жизнь. Но я так этим вопросом и не озаботилась. За что сейчас хочу дать себе пинка? О, слава богу!» – выдыхаю, заталкивая дочь в стеклянные двери дворца. Ее отца за этот вечер я мысленно послала к чертям сотню раз и глубоко надеюсь, что он оттуда никогда не вернется. Я не истеричка, я стоматолог. Но даже у меня бывают дни, когда готова не лечить, а калечить. Он обещал отвезти Марусю и клялся ей, что будет присутствовать на ее выступлении. Но у него снова нашлись дела поважнее. Если бы я знала, что мы будем ждать его до прихода адвентистов седьмого дня, поехала бы с Таней. Вся парковка комплекса забита под завязку. Кажется, сегодня здесь собрался весь город. Неудивительно, новые грандиозные объекты в нашем городе открываются не каждый день и даже не каждый год. Маруся, пожалуйста! Сокрушаюсь, замечая, как дочь тормозит у новогодней елки в центре холла. «Мам, посмотри!» – шелестят ее губки, а в расширенных глазах отражаются разноцветные огни от пестрящей гирлянды. Тяну ее мимо к охраннику, который на пальцах объясняет, как попасть в раздевалки. Мы плутаем минут пять, пока не находим нужный коридор и первую дверь направо, где девушка-организатор с планшетом в руках требует прямо с порога. «Фамилия?» «Власова». Утираю под лба! «Власова Мария». Уточняю, сваливая вещи на скамью. В раздевалке только мы, организаторы, какая-то девушка, надевающая костюм Снегурочки. Судя по количеству оставленной под скамьями обуви, кроме нас, все участники выступления давно на месте. Пока разбираю сумку, дочь с любопытством наблюдает за Снегурочкой, которая крепит к затылку длинную искусственную косу. Для Маруси это зрелище не станет психологической травмой. На прошлом новогоднем утреннике в детском саду дочь узнала в Деде Морозе воспитательницу из параллельной группы и сказала мне об этом. Она достойно пережила эту правду жизни, но с тех пор мой ребенок больше не верит в сказки. «Вы опоздали», – упрекает организатор. «Переодевайтесь и проводите ребенка к выходу на лёд, сектор В. Налево по коридору там указатели. Одаривает меня взглядом с претензией перед тем, как выйти из раздевалки». «Снимай куртку!» – понукаю дочь, дергая ее за шарф. Ее внимание до сих пор занято уже снегурочкой выворачивающей содержимое косметички на полку шкафчика. Сбрасываю пуховик и достаю из чехла блестящий костюм снежинки, пока Маруся копошится, перебирая пальчиками кнопки на куртке. «Я хочу пить!» – сообщает, усаживаясь на скамью. Передаю ей маленькую бутылку воды, откопав ту в сумке. Замерзшие руки упрямо не слушаются, пока пробую расправить расшитую блестками юбку-пачку. Но впереди приключения посерьезнее надевать агенсы мы обе ненавидим. Власовы, вздрогнув, морщусь. Фамилия произнесена во множественном числе, а я никогда не была Власовой. Но это вряд ли имеет значение для женщины, вошедшей в раздевалку. Обернувшись, встречаю грозный взгляд нашего тренера по фигурному катанию Тамары Ивановны Клюевой и втягиваю голову в плечи. Попасть к ней было сложно, она лучшая из лучших. Прикусываю язык, молча проглатывая любые возражения. «Тамара Ивановна!» Выкрикивает дочь, намеренно удлиняя букву «Р», с которой в последний месяц у них полное взаимопонимание благодаря работе логопеда. «Здравствуйте!» «Здравствуй!» Она подхватывает Марусю за локоть. «Там обуетесь?» «Велит мне!» «Время? Вам часы подарить?» «Извините!» Бармачу, хватая со скамейки коньки и маленькую пластиковую корону. На арене дикие шумы столпотворения. Музыка и голос ведущего эхом разлетаются над головой, пока мы пробираемся через толпу вслед за Клюевой. «Живее!» Подгоняет она, провожая нас к выходу на лед, где скопились съемочные группы местных и не только телеканалов. Выставив вперед плечо, слежу за тем, чтобы ладонь Маруси не выскользнула из моей. Если я потеряю ее сейчас, пущу себе пулю в лоб. Ее пальчики цепляются за мои. Огромное помещение, забитое до потолка трибуны и грохочущие басы своим масштабом поражают даже мое воображение. Бешенная энергетика давит на плечи, заставляя чувствовать себя микроскопической песчинкой в этом океане людей. Маруся сжимается в комок, с горби в спину, и поднимает напряженный взгляд, выискивая во мне поддержку. В такой мясорубке моя дочь впервые, и она волнуется. «Ничего не бойся», – шепчу одними губами, ловя ее испуганный взгляд. Маруся растерянно приоткрывает рот, являя мне милую дырку вместо молочного зуба. Он выпал на днях и до сих пор лежит у нее под подушкой. Его никак не заберет зубная фея, потому что я забываю снять для нее наличку. «Переобувайтесь быстрее!» Махнув рукой на скамейку у стены, командует Клюева. «Ждите здесь!» И испаряется, слившись с толпой. «Мне требуется вечность, чтобы во всей этой сумятице натянуть на ноги дочери коньки и справиться со шнурками, в которых путаются пальцы». Масло в огонь подливают дети в таких же нарядах, как наш. Они организованной группой маячат на периферии зрения. и Я боюсь потерять их из виду, из-за этого все время отвлекаюсь. «Мам, жмет!» – хнычит дочь. «Сейчас, черт!» – рычу, развязывая только что завязанный узел и принимаюсь ослаблять шнуровку. Мои пальцы деревянные, и со второй попытки получается все тот же бардак. Распускаю шнурки в третий раз и, плюнув, упираюсь коленями в грязный пол. Шнурки затягиваются снизу вверх, а не наоборот. Раздается над моей головой скучающий мужской голос. «Первое, что мне хочется прорать ему в ответ, это отвали!» «Что?» Рявкаю, вывернув шею и обернувшись. Скальжу глазами вверх по длинным мужским ногам, одетым в сине джинсы. Спотыкаюсь о медицинский фиксатор, в который закована одна из этих ног до колена. Поднимаюсь глазами выше, по узким бедрам, плоскому животу и широким плечам. Правым плечом мужчина опирается о стену. На нем красно-белый свитер с оленями. Чтобы увидеть его лицо, я вынуждена запрокинуть голову и отбросить с лица волосы. «Сердце пропускает удар». Когда все-таки добираюсь до упрямого точеного подбородка рассеченного небольшим рваным шрамом слева направо и выше к карим глазам с линцой смотрящим на меня сверху вниз. Водоворот, вспыхнувших в голове воспоминаний на секунду отодвигает в сторону весь окружающий мир, отбрасывает меня в прошлое туда где мне 17, а стоящему рядом мужчине 19. Я до безумия в него влюблена. Забываю, как дышать и смотрю, не моргая. Ему требуется не меньше минуты, чтобы ленивое выражение на красивом лице сменилось подозрительным прищуром, а рот с недоверием произнес: Ателла!